Глава шестая. «Очень волшебные дела». — Да... да уж... Угу — Угу. Долгое тяжелое молчание. «Джо — Джо, проникновенно спросил меня кот-фамильяр. — А? — откликнулся я, сидя на траве возле башни и сверля своим тупым взглядом зеленую-зеленую траву. — Помнишь, я как-то раз сказал тебе... — многозначительно пробурчал Шайн что Бог не каждого встречного может принять своим святым, да, Джо? — Помню, помню, — кивнул я, — мол, тут надо соответствовать, быть на одной волне и все такое. — Как вот, Джо, кажется, я тебе набрехал, — мрачно выдал мой пушистый собеседник. — Ты выбрал самую дальнюю, самую тихую, самую нылую область во всем мироздании, а затем приковал себя к ней. Да хирим бы сдох со смеху. Это больно слышать, с мукой в голосе отозвался я. Точно тебе говорю, если он узнает, то помрет. Твоя месть осуществится. Я уже слышу его предсмертный хохот, не унимался кот, и был целиком в своем праве. Королевство Рикзалия расположено на материке Афанус мира Орзенвальд. Умеренно близко от экватора на побережье Сионского моря. Считается, если не колыбелью цивилизации то крайне близко к этому значению. Общая политическая атмосфера вокруг Ригзалии напоминает Европу, которая вместо того, чтобы упоенно резаться внутри и снаружи, заснула сном обдолбавшегося транками дистрофика. В целом, подобное миролюбие можно было бы отнести к обстановке во всем мире, но тут все было в терминальной стадии. А теперь вишенка. Мы находимся в самом медвежьем углу побережья ленивых баронов огромного графства, разделенного на несколько десятков малюсеньких баронств, имеющих в Ригзале особенный правовой статус. Каждая из этих баронств представляет из себя полнейшую ненаследуемую синекуру, которой награждают или наказывают верных или не очень слуг трона». Причем какого-либо влияния или власти эти бароны по существу не имеют, а мирно и довольно счастливо доживают свой век, собирая свою баронскую часть налогов. Всем остальным занимаются слуги графа Азикса Караминского, верного вассала герцога Глаумворд, близкого родственника короля. Проще говоря, мы в центре огромного дома престарелых, где на ленивых стариков лениво работают крестьяне, от которых никто ничего не требует. Местная валюта, медь или бартер, серебро собирают лишь на приданной невестам. Местные потребности отсутствуют. Тут даже лечить некого. В каждой деревне бочка слабого целительного зелья, в которое добавили слабый же эликсир предохранения. В результате люди везде поголовно здоровы и трахаются, как кролики, не плодясь при этом сверхмеры. «Вот тебе и средневековая медицина. Это не просто фэнтезятина, а еще хуже той предпоследней, что у меня была. Там хотя бы была система, и все, от мала до велика, были заинтересованы в прокачке своих умений и уровня. А тут вообще ужас. Некуда приткнуться. Я маг, я волшебник, я умею кунг-фу и знаю много полезного». Но ни одному человеку в ближайших трех деревнях не надо ничего. За деньги, естественно. Да и денег у них нет. Мне пятьдесят золотых нужно только на палочку, с помощью которой я смогу расширить башню. А где их взять? — Лошара. — Сам такой. Обманываешь простушку и доволен. — Ничего ты не понимаешь, Джо. Я разведываю. Богу напомнишь? Ну, того придурка, который хотел с тебя денег за дырку, которую ты сам же и заделал. Так вот, этот мужик, конечно, тот еще кретин, но жадный до изнеможения. Постоянно со своей племянницей разговаривает, ну, односторонней тут беседы. У девчушки мозгов нет, все в грудь ушло. Так вот, он тоже о деньгах мечтает и тоже не знает, где их взять». Мол, все дела местные ведут через представительство графа. Так что тут тебе тоже жопа. Не понял. Наша дислокация, баронство брудству, Джо. Почти с сожалением протянул кот. А значит, только тут ты можешь вести беспошлиный бизнес. Дела с графством уже будут облагаться дополнительными налогами. эхе да уж. да Дохирим бы точно помер со смеху. Сам Джотер Винтер, бродяга, выживальщик, колдун по найму, святой, приключенец и мошенник, спаситель миров и герой, выживший в бесчисленном множестве самых разных ситуаций, выучившийся на прекрасного мага вдобавок, сидит теперь на заднице посреди нигде, имея в собственности лишь башню, грубо сколоченную кровать, библиотеку и немного запасов в подвале. Ладно, есть еще кадушка для стирки белья и мытья посуды, немного посуды и ведро для воды. А еще я заколдовал свою дверь, в смысле, в башне, заклятием неведомости, из-за чего теперь ее никто, кроме нас, Шайном, не видит и не может определить, на всякий случай. Но на этом моменте мои успехи за неделю — все. Ладно, приступаем к плану «Б», сделав решительное умное и красивое лицо, Отчего шайный истошно закашлялся, я воздел себя на заднее копыто и упрямо выдвинул челюсть навстречу новому дню. У тебя есть план Б? Неверище спросил пушистый. Есть, гордо ответил я. Идем. Мы с котом встали в центре платформы переноса внутри моей башни, а затем нас перенесло магией в другое место. Спустя капельку нервов, прорву осторожности и забег на сто метров, крадучись. Я, умильно улыбаясь, попросил висящее передо мной существо. «Вермиллион, одолжи палочку, а?» «Джо!» — тут же каркнул призрак Архимага, втыкая в меня далеко не радостный взгляд. «Где мои летописи?» «Какие летописи?» — неправедно возмутился я. «Я сижу посреди нигде. Моя кровать состоит из соломы, а денег нет. Дай палочку на пару дней». Синеватый призрак прищурился, а затем велеречиво донес до сознания жалкого смертного истину, в которой проблемы негров шерифа не волнуют. Обещал летописи истории мира? Неси. Потом поговорим. Ну, подумай сам, увещевал я злобного призрака, мне в любом случае нужно сначала хоть как-то обустроиться. Сейчас у меня есть горстка золота, на которой я смогу прожить в миф кресте то время, пока башня растет. «Но даже так, у меня там будет куда больше возможностей, причем касающихся и летописи, чем в задрипанной башне посреди побережья ленивых баронов. Ты что, хочешь еще десять лет прождать?» «Я ждал и побольше», — сварливо отозвался четырехликий маг, но было видно, что это он для порядка. «И зачем?» — фыркнул я. «На пару же дней прошу. Хочешь, кота в залог оставлю? Эй!» Шерсть у Шайна стала дыбом. «Так вот, зачем ты меня с собой взял, скотина! У него жрать нечего!» Палочка мне нужна была зарез. Инструменты, что нам выдали по окончанию школы, были относительно хорошие, относительно качественные, но напоминающие АК-47. То есть подходили любому волшебнику, включая и полных дегенератов. «Много ты автоматом не накопаешь». Хороший же и качественный инструмент... Представьте себе, что магия — это глуховатая и упрямая бригада гномов-профессионалов. Как бы косно ты ни выражался, какие бы допуски в заклинании не выдавал, эта бригада все равно, пусть и на свой глазок, но что-то рабочее сообразит. Однако, когда ты выдаешь предельно четкое техзадание, прописанное и указанное точным инструментом, Тогда результаты много выше, тоньше и круче. Магия реализует желаемое с минимальными потерями. И если мы говорим о серьезной магии, то выпускные палки-копалки тут совсем не пляшут. Пространство увеличить — это вам не жопу зудить заставить. «Нет у меня моей палочки!» — хмуро и тихо пробурчал Вермильон. «Уже лет триста как! Не нужна была! Но остался Сколдекс!» — Упса! — подавился я. «Не — Не-не-не, ваше магичество, я и так тебе должен. — Летописи! — тут же каркнул, ну, очень желающий знать историю мира призрак. — Летописи ты мне должен. Сколдекс — это одноразовая палочка, сделанная из кристаллизованной маны волшебника, копия его настоящей, но при этом идеальная, как палочка. Совсем идеальная, понимаете? Такое используется только для самой точной, самой сложной, самой высокой магии. И сейчас, повинуясь жесту вермиллиона, тонкая белая сущность Сколдекса является из воздуха прямо перед ошарашенной рожей Джо. Я, завороженно наблюдая за процессом, жалобно пищу, что в миф-кресте вот это выдерут из рук за десятки тысяч монет. «Нет, ты воспользуешься им для своей башни». Рычит аж стекла звенят дохлый маг, Но сделаешь это по моему заклинанию. Что у тебя там, ме? Э? хриплю, понимая, что этот долг хрен я когда отдам. Хм. Призрак простирает все свои восемь рук, запуская свою призрачную магию. Вокруг него эпически кружатся листы, пергаменты и даже целые книги, которые он тут написал сам, а затем... Один выдернутый из медленного смерча литературы лист падает к благоговейно держащему сколдекс мне. — Эти расчеты! — грозный голос Вермиллиона почти лопается от напускной суровости и искреннего самодовольства. — Я провел по твоему принципу, Тервинтер Джо. Вот ты их и реализуешь. — У меня у него магии не хватит, — верещим мы с котом. «Хватит!» — милостиво машет тройкой рук призрак. «Мой сколдекс после написания формулы развеется на дополнительную силу». Все. Это попадос. Мельком пробегаю глазами по пергаменту. Все вроде знакомо. Пределы, правда, узкие, но вроде бы все понятно. Только вот... «Это уровень Архимага!» — подавленно говорю я, тряся пергаментом. Обычный маг подобное не может создать. — Я верю, что ты сможешь, — величественно заявляет мне вермильон. Ты все равно не удержишься, Джо. Ты такой. — Дай мне его сюда! — неистово орет, подпрыгивая на месте Шайн. — Урони этот сучий пергамент! Я его раздеру! Давай, Джо, роняй! Он меня тоже знает. Неожиданная мысль посещает мою затраханную голову. Вермильон, а вермильон. Покрепче сжав пергамент, поднимая я голову к библиотекарю, ко всем его четырем бесстыжим рожам. «А ведь у сколдексов есть срок годности!» «Прочь, наглый человечишка!» Тут же начинает разоряться призрак. «Пропади пропадом, твое наглое лицо! Бесстыжее хамло!» «Да ладно тебе! Суду все ясно!» У меня с сердца падает камень размером с мавзолей Ленина. Я все сделаю. Шайн потом расскажет, что вышло. Ему больше некуда будет податься, если сдохну. Расскажи лучше, ректор и деканы узнали? — Да сразу же! — меняет тон маг, как будто бы и ничего и не было. — Не успела твоя задница скрыться в портале. Через пару часов мы уже стоим возле башни, У обоих бурчат животы, требуя обеда. «Джон», — чавкает ветчиной Шайн, — «слушай, ты уже не святой бога вероятности. Ты не можешь брать на себя такие риски. Не думаешь о себе, подумай хотя бы обо мне». «Ага, точно, ага», — мычу я, погруженный в перечитывание заклинания, выданного мне чересчур хитрожопым призраком. «Успокойся, оно старое, как говно мамонта». Просто верм пересчитал допуски, уменьшил их с целью до сотых, добавил... — Воплощение? — Он серь... — Ну, конечно же, он серьезно. — Джо? Да — доросла булки, котяра. — Когда заклинание заработает, мы с тобой будем уже в миф кресте, блин. Нам ничего не грозит. — Сразу надо было говорить. — Уйди уже с глаз моих. Иди вон свои знайди мозги полируй, паникер хренов. Кот ушел с гордо заданным хвостом, а я остался возиться с подставой от Архимага, пытаясь понять, на что он вообще рассчитывал, предлагая мне просроченный, возможно, сколдекс и модифицированное заклинание. Вряд ли старик желал бы мне смерти, это совершенно не в его интересах, учитывая наш маленький будущий между междусобойчик, между Крайвеном, призраком и мной. Но мало ли... Уж больно вкусно расписывал библиотекарь рожи прилетевших к нему на разборке деканов. «Там, конечно, своя Петрушка, и к ней я отношения не имею, но мало ли...» «Ай, ладно, все равно я использую это». «Блин, я неделю, как из школы, а у меня на руках рецепт и возможность выдать заклинание уровня архимага». Это все равно, если ты живешь в Саратове, справляешь грустно на набережной наедине с бутылкой водки свой двадцатый день рождения, а тут внезапно появляется улыбчивый Чарли Шин, обнимает тебя за плечи, а потом ведет на свою яхту, стоящую на Волге, где много шлюх и кокаина, и каюта с джакузи, и вы там неделю оттягиваетесь. А может быть, даже автограф, ну, после всего. Конечно, я коней не гнал а внимательно раз за разом читал заклинание. Оно было годным, очень. Единственное, что смущало, это воплощение. Оно всегда смущает. «Мы волшебники, ни разу не программисты, а, вы удивитесь, волшебники. Вот, к примеру, я пять дней назад в деревне замедяк приобрел хорошую метлу. Разумеется, в сыром виде она мне бесполезна. Я волшебник, а не подметальщик». Поэтому метлу надо заколдовать на подметание. Причем определенных мест, с определенной частотой и чистотой. Как это делается? Просто. Сначала мы метлу колдуем на прочность, гибкость и общий хороший вид. Затем, чтобы не заряжать ее как какой-то пылесос, наколдовываем ядро манны, которое будет пополняться в башне само по себе, а затем, наконец, накладываем воплощение. Что это? Чтобы работать как метла, надо думать как метла. Волшебник создает в голове образ. Я метла, я подметаю, я убираю. Вот эту вот территорию, вот отсюда и досюда, если она будет грязной или просто так раз в три дня. Еще я подметаю, если меня позовут. Могу прогнать кого-нибудь, если прикажут. Храню себя для любимого хозяина, защищена от всех остальных. Вот такую мыслью мы пихаем в метлу из-за чего она, если с душой и магией пихать, может стать даже слегка умнее, чем мы от нее хотим. Это мы, господа и дамы, называем воплощением. Так шлепаются чайники, кастрюли, сковородки, тапочки, да почти все. Но зачем воплощение башни? Она, блин, стоит. От нее как бы большего не требуется. Однако Вермиллион посчитал, что оно нужно. Ладно. От истошного вопля на следующее утро у меня чуть не дрогнула рука. Вообще, Шайна нельзя упрекнуть за издавание громких и омерзительных звуков, учитывая обстоятельства. Но, с другой стороны, если бы он не шлялся по малознакомым девкам и кошкам, то и не проспал бы до самого полудня. — Ты чего наделал? — взвыл благим матом кот, обнаружив меня на втором этаже башни. Я был бодр, сосредоточен и твердо держал в руках сколдекс вермелиона, которым на стенах башни уже были написаны несколько сотен строк белыми светящимися символами. Панические крики сильно отвлекают. «Молчи, твой рот, сухо бросил я коту. «Занят!» «О, великий дохирим! Отторгнутое дитя твое взывает о милости и помощи!» — начал молиться кот, Натурально усевшись на задние лапы и простирая передние к потолку. — Снизойди же к плоти от плоти своей, ответь на мольбу о спасении. Забери меня от этого идиота, Господь мой. Забери скорее, я все отдам, все. Вот же сука шерстяная. К счастью, мне оставалось не так уж многое, лишь давным-давно заученные формулы этого самого расширения, только вот потом надо было сразу начинать читать заклинания не позволяя уже начавшему работу Сколдексу потерять хотя бы гран магии, а тут этот орет. Впрочем, уже сделать было ничего нельзя, в смысле совсем. Сундук с моими пожитками и книгами уже стоял в портальном зале, сам ритуал начался, а то, что я не догадался запереть Шайна в сундуке, — мой собственный просчет. Отрешившись от всего, кроме висящего передо мной пергамента с заклинанием, Я начал начитывать его, совершая с колдексом один за другим движение, долженствующее попадать в такт словам и слогам. Инструкции, расписанные на стенах, были словами песни и указанием к действию, а вокально-инструментальная часть ритуала подводила направляющие энергии собираемых башней к истокам нужного колдовства. А вокально-инструментальная часть ритуала — подводила направляющие энергией собираемых башней к истокам нужного колдовства. Чтение шло. Явно желающий мне злокот орал благим матом, но я применил хитрый и подлый трюк, воспользовавшись тем, что работаю лишь правой рукой, заткнул себе ухо левой. В воплях Шайна появились обиженные нотки, он попытался зайти с нужной стороны, совсем забыв, что мне не нужны обе ноги, чтобы стоять твердо, Пинок, доставшийся зловредной кошатине, запустил ее вниз по лестнице, а я, воодушевленный успехом, начал дочитывать заклинания. И таки дочитал. Покрывающие круглую комнату символы вспыхнули, приходя в движение, а я разжал пальцы, позволяя Сколдексу зависнуть в воздухе, сияя все сильнее и сильнее. Зрелище растворяющегося сгустка магии великого волшебника было очень притягательным, Но у меня совершенно не было времени на это смотреть. Поэтому я отправился вниз, туда, куда со сдавленным мявом недавно улетел кот. Шайн сидел у стены, держась обеими лапами за голову, оттого и не дернулся, когда я, схватив кота за шкирку, ринулся к сундуку. Еще пара секунд, и мы растворяемся в воздухе, перемещаясь на миф-крест. — Гад! — вякнул кот, отпущенный мной на волю прямо в общем зале. «За что?» «Времени не было», — бросил ему через спину я. «Модифицировал заклинание. Там было всего 20 секунд до активной фазы. И да, санты гад!» «А если бы я не проснулся?» Пришел в ужас семенящий по моим стопам зловредный котяра, который чуть не похерил мне только что все. «Ты бы не успел меня разбудить!» «Ничего бы с тобой не приключилось», — буркнул я. Магия бы просто выкинула все незадействованные объекты из башни. Дождался бы у Знайды. Вот, я как знал, как знал! Наши отношения с Шайном всегда были очень сложными и запутанными. С одной стороны, кот мне помогает по мере сил. С другой стороны, как только я оказываюсь в ситуации, где мне можно подложить гадость, эта скотина тут же вспоминает свои многочисленные и местами надуманные обиды. — Ну вот за эту подлянку я, как минимум, сэкономлю деньги на его кормежку, пока мы в столице магов. Пусть крутится, как хочет. — Ох, и сволочь ты! — окончательно обиделся кот. — Я просто молился! — Ты мне под руку молился, кусок шерсти. — Не тебе одному экспериментировать над магией. — Хотя... — Стоп! Стоп! — озадачился Шайн, вставая посреди дороги. — Ты что сделал? Модифицировал? — Модифицированное Архимагом заклятие? — Потом, — бодро откликнулся я, — идем быстрее к нашему гоблину. И не смотри по сторонам, а то дорогу забудешь. — А что, запросто? Я лишь второй раз в этом городе. Первонаперво нужно доложиться о том, что у башни наступило волшебное время, чтобы телепорт к ней заблокировали. — Мактер Винтер Джо, встретивший нас в своем кабинете Гомкарт Сорквурст, был недоволен и напряжен. — Сколько переходов за неделю? Вы помните, о чем я вас предупреждал? — Один переход в неделю. — Только один. — И еще один на обзаведение имуществом для нового башенного мага, — кивнул я Гоблину. — Я внимательно изучил наши права и обязанности, а также знаю, что нерастраченные переходы копятся до пяти, потом начинают сгорать. — Да, но вы все равно превысили лимит. — У гоблина шуши поднялись. Я буду вынужден? Нет, не будете. Последний переход я проделал вынужденно, так как башня сейчас находится в стадии расширения внутреннего пространства. Поэтому-то, господин Сорквурст, я и здесь. Мне нужно, чтобы вы завизировали мое заявление, а затем отключили доступ к башне во имя общей безопасности. Тогда другое дело. Поняв, что я, несмотря на молодость, не совсем отморозок, гоблин успокоился, хватаясь за перо. — Сколько дней займет трансформация? — Один? — Два? — Думаю, две недели, — скромно проговорил я. Перо упало из ослабевшей гоблинской руки. На пол. Медленно и красиво. — Сколько? Цвет кожи почтенного гоблина приобрел радующий глаз салатовый оттенок. «Это авторское заклинание архимага Вермилиона, уважаемый Сорквуст. Смиренно, но корчась внутренней от гордыни пробормотал я, выполненное его личным сколдексом. Мои расчеты показывают, что завершение случится через полторы недели, но я же только выпустился, давайте возьмем две». «Да, этому приятному существу сейчас совсем бы не помешал волокордин». К счастью, я знаю подходящее заклинание.